Вольнодумной молодежи подошел хозяин, Дмитрий Львович Нарышкин. Одет он был по моде давно прошедших времен, в пудреном парике, в башмаках с высокими красными каблуками и походил на знатного екатерининского вельможу. О нем говорили, что он исполняет две наиважнейшие должности: обер-гофмейстера и великого магистра ордена рогоносцев. Слышали ли вы, государи мои, какая удивительная новость в Казанском университете произошла? проговорил Дмитрий Львович своим низким, ракочущим, барственным голосом. По велению Святейшего синода все трупы и скелеты из тамошнего анатомического кабинета, отслужив по ним панихиду, по полному православному чину, похоронили на кладбище. Молодой князь Валерьян Михайлович Галицын, племянник оберпрокурора синода, хотел было что-то ответить, но тут в зале появилась хозяйка Мариантонна, и все поневоле замолчали. Умела Мариантонна так появляться, чтобы сразу утихали все разговоры и сосредотачивались на ней все взгляды. А лет ей уже более сорока. Но хороша она и пленительна, как в юности, и величественна, как настоящая античная богиня. И одета как греческая богиня или как античное изваяние. Простое белое платье с прямыми скульптурными складками, почти без украшений, только на голове венок из простых полевых цветов, да на плече старинная камея, подаренная императрицей Жузефиной. Глубокие темные глаза, воспитые стариком Державина, волосы, вьющиеся свободными волнами, томно опущенные ресницы Мариантонна походила сейчас на свой знаменитый портрет кисти Боровиковского. Рядом с ней шел молодой граф Андрей Шувалов, красивый и икрачевый юноша, многообещающий дипломат, жених ее дочери Софьи. Мария Антонна переглядывалась с графом, с каким-то особенным значением. Разговоры в зале на мгновение затихли, и в этот, как нельзя более подходящий момент объявили о начале концерта, назначенного на сегодняшний вечер. Заезжий музыкант, итальянский граф Карло Висконти, вышел на середину комнаты, поднял скрипку и заиграл, откинув назад темные длинные волосы. Старинный инструмент звучал отменно. Итальянский музыкант превзошел самого себя. Он играл Моцарта и Баха с таким искусством, что чувствительно хозяин дома прослезился, весьма изящно промокнув глаза кружевным платком. Вот завел волынку», — проговорил Иван Андреевич Крылов, приметив поблизости старого князя Нелединского. Не знаю уж, как доуже надо терпеть. Ты князенька не слышал, что подавать-то будут? Хорошо бы жареного гуся с груздями. Нехорошо, Иван Андреевич, гуся отозвался князь. Великий пост все же. У меня грешного желудок к посту не годен, чуть ли не в полный голос ответил баснописец. Старуха Архарова неодобрительно покосилась на него и воскликнула, округлив рот: Ангельская, ангельская музыка!" Только в раю такое можно услышать. Тебе, матушка, недолго ждать осталось. Скоро наслушаешься, проворчал Иван Андреевич. Мариантонна сидела в первом ряду, за спинкой ее стула стоял Шувалов, что-то ей на Вдруг в дверном проеме показалась гувернантка Сонечки, мадмуазель де Атиньи. Как всегда одетая во всё черное, с черными глазами, в которых играло странное сумрачное пламя, старая гувернантка казалась чем-то взволнованной. Она едва дождалась, когда итальянец закончит очередную пьесу, и сделала Мари Антоновне знак рукою. Мари Антоновна слегка нахмурилась, показывая свое недовольство, но гувернантка продолжала делать ей знаки, как будто хотела сообщить нечто чрезвычайно важное. Затем она отступила в проем. Нарышкина снисходительно улыбнулась. Она привыкла к некоторым странностям старухи. Извините меня, Андрея, шепнула она жениху дочери, встала и стараясь не привлекать к себе внимания, направилась в малый салон, где ее поджидала мадмуазель. Ну, что случилось, моя дорогая? осведомилась Нарышкина с некоторым раздражением. Сейчас, знаете ли, не самый подходящий момент. Простите меня сударыня!» Голос гувернантки дрожал от волнения. Я должна вам показать нечто важное. Человек с круглыми совиными глазами и крючковатым носом подошел к дверям большого добротного сарая. Собственно, это был даже не сарай, а ангар, высокий, с надежной железной дверью, запиравшийся на хитрый, очень надежный замок. Ещё бы Ведь хозяин ангара хранил в нем самое для себя дорогое. Он оглянулся по сторонам, словно собирался сделать что-то плохое, противозаконное. На самом деле он просто опасался за своих любимцев. Железная дверь открылась бесшумно, он оказался в крошечном помещении, где снял уличную обувь и распаковал принесенную с собой брезентовую сумку. Из-за двери послышался шум крыльев и уханье. Сейчас, мои дорогие, с неподдельной нежностью заговорил хозяин: "Иду, мои хорошие". Он вступил в свое святая святых, держа под мышкой что-то увесистое в форме куба, завернутое в старую наволочку. В просторных клетках жили совы. Шесть крупных птиц с круглыми головами и крепкими крючковатыми клювами сидели на сухих ветках, И смотрели на своего хозяина круглыми глазами. В комнате стоял полумрак. Слабый свет проникал сквозь два узких оконца, но хозяин знал, что совы его видят. Неправда, что они совершенно слепнут при свете дня. Даже при ярком свете филин, например, способен узнать всех своих дневных врагов. Пара серых неясocytic, небольшой сыч Сова с плюшка, ушастый филин и самое последнее его приобретение полярная сова, белоснежная красавица с серыми пятнышками на крыльях. С неё-то он и начнет. Он подошел к клеткам и повернул засов на самой крайней, где сидела полярная сова. Хозяин не давал им кличек, прекрасно зная, что совы не ручные птицы, они все равно не привыкнут к имени. В глубине души он понимал, что его то птицы встречают радостно только потому, что с ним вместе приходит еда. Но он так их любил. Он даже внешне был удивительно похож на сову, причем осталось неизвестным, то ли это от того, что все свободное время он проводил с любимыми птицами, и стал походить на них, как хозяин начинает походить на любимую собаку. Или же в прошлой жизни он был совой, и теперь от этого периода у него остались круглые глаза, крючковатый нос и безумная любовь к ночным птицам. Белая сова не шелохнулась в своей клетке, хотя он широко распахнул дверцу. "Иди сюда, моя девочка", нежно сказал Филин, "Погуляй немножко". Сова смотрела перед собой абсолютно равнодушными круглыми глазами, потом переступила лапами и наклонила голову. "Кушать хочешь?" умилился Филин, "но «Ну сейчас, сейчас, моя дорогая". В углу ангара стоял бумажный мешок полный опилок. Филин щедро посыпал ими плиточный пол, затем развернул старую наволочку, и в руках у него оказалась мелкая чистая клетка, набитая живыми мышами. Оши были обычные, серые белые, лабораторные, с розовыми глазками. Выйдя на свет, они забеспокоились и запищали. Совы, услышав писк, необычайно оживились. Не волнуйтесь, мои дорогие, имейте терпение, ласково приговаривал филин. Полярная сова высунула голову из клетки. "Не ясыти", зависливо закричали. Филин надел лежавший возле двери на полке прибор ночного видения, затем дернул за шнурок, и на окна опустились металлические рольшторы. Все было готово к началу кровавого спектакля. В полной темноте Филипп открыл дверцу клетки с мышами, которая была устроена таким образом, что за один раз из нее могла выскочить только одна мышка. Серый усатый молодец Отважно шагнул за порог клетки, и тут же птица, казавшаяся еще больше в темноте, бесшумно пролетела мимо филина и не задев его крылом, и спикировала вниз, безошибочно определив местонахождение мыши. Последний отчаянный писк, и все было кончено. Совы в природе употребляют только ту пищу, которую сами ловят в живом виде. Ни один исследователь сов не видел, чтобы эти птицы поедали падаль. Филин желал для своих питомцев самого лучшего и стремился максимально приблизить условия их содержания к природным. Для этой цели он посыпал пол опилками, ведь по гладкому полу мышка побежит бесшумно, и сова ее не поймает. Кормление продолжалось. Настала очередь беленькой испуганной мышки. И ее настигли клюв и когти белой совы. После третьей мыши филин открыл все клетки. Мыши уже поняли, что им конец, но с отчаянным упорством пытались убежать. Совы бесшумно бросались на добычу, в комнате стоял ветер от движений крыльев и раздавался отчаянный писк жертв. Филин с удовольствием смотрел на это действо. Наконец две серые неясыти загнали в угол последнего белого мышонка. Филин впустил в комнату неяркий свет с улицы и без труда распихал притихших сов по клеткам. Затем подмел с пола окровавленные опилки, попрощался с полярной красавицей и вышел, оставив сов подрёмывать, переваривая пищу. Он запер дверь ангара, пересек узкую площадку, вымощенную каменными плитами, и неторопливо поднялся по крыльцу к двери своего дома. Здесь он скорее по привычке, чем по необходимости, проверил секретку волосок, который, уходя из дому пристроил между дверью и притолокой. Он доверял таким дедовским приемам больше, чем современным охранным системам, особенно потому, что охранные системы потребовали бы присутствие в его доме посторонних, чего он категорически не допускал. Секретка была на месте, значит, в доме без него никто не побывал. Фелин открыл все замки и вошел в прихожую. Здесь было темно и тихо. Здесь было единственное на земле место, где он чувствовал себя в безопасности. Темно и тихо. Тихо. Филин насторожился. Откуда-то из глубины дома до него донеслись звуки музыки. Несомненно, там звучало фортепиано. Филин облизнул мгновенно пересохшие губы, вытащил из-под тайной кобуры пистолет. Замечательный австрийский Глок, почти полностью изготовленный из полимеров, и медленно бесшумно, как настоящая сова, двинулся вперед. Он пересек прихожую, миновал кухню, увешанную начищенными до блеска медными кастрюлями и сковородками, и подкрался к двери гостиной. Музыка несомненно доносилась именно оттуда. Филин сглотнул, передернул предохранитель пистолета и заглянул в дверной проем. Гостинная на первый взгляд казалась пустой. Но плазменная панель на низком столике тускло светилась, а из динамиков телевизора неслась фортепианная музыка. Неужели он забыл выключить телевизор, уходя из дома? Но это невозможно, он всегда так внимателен. А если не он, то кто же тогда мог побывать в его доме? Хирин проскользнул в гостиную огляделся. поводя стволом пистолета из стороны в сторону. Включенный телевизор давал достаточно света, да он и в темноте неплохо видел, как настоящий филин. Убедившись, что в комнате никого нет, филин шагнул к низкому столику, поднял пульт, чтобы выключить телевизор. И тут же у него за спиной раздался холодный бесцветный голос: «Не нужно, не выключай". Он резко обернулся, вскинув пистолет. В глубоком кожаном кресле сидела женщина, до самых глаз закутанная в черное шелковое покрывало. Та самая женщина, его таинственная заказчица. Что за черт? Ведь он только что осмотрел комнату, и в ней никого не было, он готов поклясться. А сейчас она сидела в кресле, абсолютно спокойно и невозмутимо, как будто провела здесь не один час. Мало того, У её ног лежала огромная чёрная собака. Пистолет в руке Филина непроизвольно дёрнулся. "Положи его", посоветовала таинственная женщина, сверля киллера своими бездонными чёрными глазами. "Неужели ты думаешь, что пистолет поможет тебе в борьбе со мной?" Словно в подтверждение слов, чёрный пёс поднял голову и угрожающе оскалился, продемонстрировав огромные клыки. Филин криво усмехнулся, но все же положил пистолет на журнальный столик. Что ты хотел мне сообщить? процидила закашлятся своим нижевым голосом. Что тебе опять ничего не удалось добиться? Она она ничего не знала. ответил Филин со странной непривычной робостью. Мне пришлось, в общем, она умерла. Ты в этом уверен? Ему показалось или закасчаца смотрела насмешливо. Значит, она все же способна на какие-то простые человеческие чувства. Конечно, уверен, проговорил Филин. Я проверил, пульса у нее не было. А тогда как же ты объяснишь это? Она выпростала красивую смуглую руку из чёрных шёлков. показала на экран телевизора за спиной киллера. Филин повернулся, тупо уставился на светящийся экран. На экране какая-то стройная девушка с красивыми светлыми волосами, свободно раскинутыми по плечам, играла на фортепиано. "Кто это?" растерянно проговорил Филин, переводя взгляд с экрана на заказчицу. Я начинаю думать, что ошиблась, выбрав тебя, проговорила женщина в чёрном. Её глаза стали ещё темнее и холоднее, словно превратились в два револьверных дула. Ты не узнаёшь девушку, которую по твоим собственным словам только что убил. Тогда прочитай надпись на экране. Филин скосил взгляд на экран. В его нижней части как раз появилась надпись: пианистка Елизавета Раевского. Этого не может быть, забормотал Филин растерянно. Я сам своими глазами. Наверное, это запись. Нет, это не запись. Это прямая трансляция, жестко ответила закашчица. И тотчас же, подтверждая ее слова, надпись на экране сменилась. Теперь она гласила: Прямая трансляция из малого зала филармонии. Это не она, выпалил Филин, снова вглядываясь в экран. Это не Раевская!» Как раз это «Раевская!» — оборвала его женщина. А вот кого ты убил, это отдельный вопрос. Филин шагнул к столику, протянул руку к своему пистолету, но черный пес уже опередил его. Он стоял между немым оружием и скалив в свою страшную пасть. "Я разочарована, филин", проговорила женщина в черном своим бесстрастным механическим голосом. "Я очень разочарована, а когда я бываю разочарована..." Она не договорила, но само молчание, воцарившееся в комнате после этих слов, было весьма красноречивым, настолько красноречивым, что по спине филина побежали мурашки. Он отступил на полшага в сторону, незаметно приблизившись к стойке с компакт-дисками. Там, в тайнике, который он устроил среди дисков, Филин хранил еще один пистолет. Иногда бывает очень удобно иметь в разных местах дома несколько таких укромных тайников. От этого может зависеть многое, даже сама жизнь. Однако его маневр не остался незамеченным. Черный пес молниеносно метнулся к нему и схватил зубами за правое запястье. Страшные челюсти сомкнулись на руке киллера, как стальной капкан. Если бы пес сжал зубы чуть сильнее, Филин наверняка остался бы без руки. Но умный зверь точно рассчитал силу. Запястье мужчины пронзило острую боль. Он не мог пошевелиться, но рука осталась цела. Ты меня ещё больше разочаровываешь, Филин, проговорила чёрная женщина. Неужели ты так глуп, что полагаешь, будто можешь перехитрить Цербера? Дайте мне. Дайте мне ещё один шанс. Идва слышно отозвался Филин. Ему стало стыдно от звуков своего собственного голоса. Так жалко и беспомощно он прозвучал. Ещё один шанс. показалось ему, или в бесстрастном голосе прозвучало сомнение. Скорее всего, показалось. «Еще один шанс, повторила черная женщина. Как ты считаешь, Цербер, дать ему еще один шанс? Пилс услышал свое имя, почувствовал, что хозяйка обращается к нему, и глухо заворчал. При этом челюсти его непроизвольно сжались чуть сильнее, и Филин застонал от боли. Пожалуй, я дам тебе еще один шанс, проговорила черная женщина после короткого раздумья. Но только на этот раз никакой самодеятельности, ты на нее просто не способен. Моё поручение будет очень простым. Ты привезешь девушку ко мне. Я сама с ней побеседую, сама выясню у неё всё, что нужно. Думаю, с такой простой задачей даже ты справишься. Я справлюсь, справлюсь, поспешно заверил он закашчицу, стыдясь этой суетливой, заискивающей интонации. Черный пёс отпустил его руку, и Филин принялся растирать онемевшее, мучительно болевшее запястье с глубоко отпечатавшимися на нём следами страшных зубов. Я справлюсь, повторил он, чувствуя, как постепенно возвращается его обычная решимость, уверенность в себе. Я справлюсь, только скажите, куда я должен ее привести.